Глава 28 Выступили с единодушной критикой проекта о возможности передачи концессии на разработку пораженных тьмой земель купечеству и частным товариществом, созданным на основе объединения малых капиталов. При многих иных преимуществах данный шаг несет непоправимый удар по исконным дворянским привилегиям, нарушив установившееся равновесие и поставив под угрозу сами основы существования Российской империи. Известие. Вставай! Равнодушный голос Еремея заставил собрать руки и ноги подтянуть к животу, и на бок перевалиться. Потом как-то даже встать получилось. Криво, косо, но получилось. Живой! Еремей склонил голову. Взгляд его ненадолго переместился на метельку, что сидел на корточках и давился то ли соплями, то ли слюнями. Главное, я чувствовал, что еще немного и он разревется. И метелька это чувствовал, и Еремей. Он подавил вздох и отступил. «Совсем дохлые», — сказал кому-то. «Это... это уже чересчур!» «Евдокия путятишна!» «Когда ты сказал, что хочешь работать здесь, я, признаться, обрадовалась даже, несмотря ни на что, обрадовалась. Холодная рука легла на затылок, щедро терясь целительской силой, и дышать стало легче. Губы вон слипшиеся расклеились, легкие распрямились, втягивая пыльный воздух». — Но теперь кто тебя послал? Мозырь? — Княгиня. Брось. Я, конечно, могу делать вид, что многого не вижу и не понимаю, но это... И это чересчур. Ты так их угробишь. — Не рассчитал, — повинился Еремей. — Паренек покрепче казался. — Именно что казался. Рука убралась, а Евдокия путятишно отошла к метельке, которая при прикосновении застыл, как был стекущий изо рта слюною. Он и дышать-то, кажется, опасался. «Это ведь дети! Вашему брату было семь, когда его учить начал». «Ну да, только до того его тоже учили. С малых лет и тело укрепляли, и дух. Ты же прекрасно понимаешь, Еремей. Лучше, пожалуй, чем я. Они другие!» И руку убрала. «Идем», — сказала она строго, не спуская с Еремея взгляда. «Не здесь же в самом деле» и решительным шагом пошла за конюшню. «Это... отдохните пока!» бросил Еремей за княгини направляясь. Метелька после его ухода разогнулся и принялся себя ощупывать что-то, бормоча под нос. «Тихо!» – шикнул я и выпустил тень. «С нашего похода она и вправду сделалась больше, а еще поводок удлинился. Тень ловко нырнула в сток с сеном, а я...» Приблизился. Немного. Оставалось надеяться, что далеко не отойдут. Ага, так и есть. Встали. Она руки скрестила. Теперь я и видеть мог, пусть глазами тени, но тоже интересно. Так вот, Евдокия Путятишна была много ниже Еремея, но как-то хитро умудрилась глядеть на него сверху вниз. При том, что Еремея человек далеко не чувствительный явно ощущал себя неловко, Вон стоит, голову опустил, что ж коляр провинившийся. «Ты чего?» — Метелька тронул меня за плечо. «Погодь!» — ответил, стараясь не отвлекаться. «Не мешай!» Если Метелька и обиделся, то виду не подал. На стену конюшни конюшне опёрся, да и застыл, глаза закрывши. «Что тебе на самом деле надо от мальчишки?» — тихо спросила Евдокия путятишна. «Мозырю сдать?» «Нет, Мозырю я сказал, что буду приглядывать, а там как сам захочет. Но да, Мозырь теперь от него не отстанет. Он давеча полынью отыскал, новую. И не только отыскал. Паренек хороший, крепкий, больной. Сегодня да, а вчера он вполне здоровый и шустрый. Чего с ним?» Если кратко, то его пытались убить, и, как понимаю, не единожды. Дар тела лечил, но сам толком не развивался. И чего делать? Императорский целитель уверен, что делать что-то смысла особого нет. Он убежден, что душа того и гляди покинет тело. Отстаньте от него. Позвольте умереть в тиши и покое. Действительно, в ее словах появилась внезапная горечь. Кого я об этом прошу? человека, который. Евдокия Путятишна осеклась. «Извини, договаривай же, княгиня, который убил своего подопечного, так?» Какие, однако, страсти и молчание тягостное, душное даже. Это и через тень ощущается, как и пульсация силы, которую Евдокия Путятишна, кажется, сдерживает с трудом. Так вот, Еремей все же заговорил первым. «Там иное. Да и вы-то знаете, если б думали, как они, то не говорили бы тут со мною, даже на порог не пустили бы. А мальчишка одаренный, да. Его не готовили с малых лет, более того. Уж не знаю, чем он там занимался, небось мамкины пряньки только и жевал. Недалеко от истины. Но стержень в нем есть, а что до остального, то еще поглядим». «Целители — хорошие люди, но не в обиду сказано уж больно мрачные на прогнозы. И тут я с Иремеем согласен всецело. Да и вы, княгиня, не называй меня так. Коль дадите себе труд подумать и жалость в стороночку подвинуть, то поймете, что вреда я не хочу. Пара синяков — невеликая плата, а ему надо учиться, и много, и хуже, что быстро». «Не отстанут от него, живой там, мертвый, пока не мертвый, пользу приносить будет, и в тень его завлекут, со мною ли, самоволие и вы не помешаете, просто не сумеете». «Я сообщу!» «Синодники тоже вмешиваться не станут, видал Давича Михаила Ивановича, важным, говорят, человеком стал». Молчание напряженное а потом тихий опреченный такой вздох. «Ты, парень, или станет крепче, или его сожрут». Вот тут я с Еремеем снова всецело согласен. Хороший человек, и думаем мы одинаково. «Если не Мозырь, так другие найдутся. Сами знаете, сколько с малой пылыньи поиметь можно». «Громовы», — неуверенно произнесла Евдокия Путятишна, — «Громовый, стало быть? Ну да, может, и они. Только у Громовых, я слыхал, ныне не самые лучшие времена. Совсем уже интересно. А Метелька крутится, отвлекает. Любопытно ему, что я делаю, но спрашивать остерегается. Как-то он вот взял, да и признал мое старшинство». «Даже если вдруг спохватятся, приберут мальчонку, то вам ли не знать, сколь там все непросто? И поверьте, дрессировать его станут куда как с меньшей жалости. Я вот поверил. И бог, потер и на Савкину обиду, которую тот выпрестнул, разве учитель не должен быть мягким да понимающим шикнул? «Не должен». Может, коль ученик того стоит, но вовсе даже не должен. Дядька Матвей нас и покрепче воспитывал порой так, что долго вылеживались, кровавую юшку глотая. Но с нами, с теми, нельзя было иначе. Мы ж только и понимали, что силу. Это уже потом, раны позволяя залезать, он говорил там про честь и дружбу, и прочие сказки рассказывал. А если он умрет? Не он первый, не он последний, возразил Еремей, а после сам уже поглядел на нее сверху, так как показалось с насмешечкой. Ты же не за этим пришла, княгинюшка. Ты же лучше прочих знаешь все это, про то, как наука дается. К тебе ж, твой братец бегал на меня жалиться, знал, что отец не послушает. Я не поверила, что ты его убил. Зря. Нет, то есть не так ее тонкие белые руки взметнулись к вискам я знаю что произошло я понимаю почему не было надежды я читала документы отчеты целителей и понимаю пашка всегда боялся боялся превратиться в обузу и ты помог просто помог я бы я бы может и уговорила его объяснила бы или вот а я «Выходит, что бросила, и это из-за меня все, в том числе и из-за меня. Скажи, Еремей!» «Чего сказать? Ты тоже меня винишь?» и «Я? Упаси Господь!» Еремей перекрестился. «Вы, бабы, вечно да в голову наберете, сами попридумываете и маетесь, маетесь. Служба военная, она ж сама по себе непростая, и всякое на ней стучается, и гибнут, все гибнут». Даже добрые маги, даже опытные, не говоря уже о мальчишках, которым подвиг в жопе спокойно жить мешает, а что до прочего, то вышло, как вышло. И ты никогда не думал, как бы оно сложилось, если бы от толку-то от этого думания голова заболит разве что и тут. Ты мне, княгиня, скажи лучше, чего это Михаил Свет Иванович в обители свою отбыть не спешит? Чего у него за дела-то такие в городе, и как они с тобой связаны, Эль, с мальчишкой? И повернулся, и мне даже показалось, что того и гляди увидит он, тень ли, меняли, сердце прямо ухнуло, а не шаракнулся, я разве что чудом? Не совсем, хотя, возможно, есть предположение, что в приюте завелся сумеречник. Потом как с душою, с фантазией даже выругался Еремей, я как-то сразу и осознал, что сумеречник действительно проблема. Рассказывай. Еремей огляделся и, пинком сдвинув бочку, поднял Евдокию путятишну и усадил на нее. Вот так-то лучше, чая в ногах правды нет. Что ты себе... А ладно, знаешь, брат тебя порой ненавидел. Бывает, не отвлекайся. Мне отдали это место в рамках моей договоренности с Синодом. Альтернативой – служение на благо обществу, чтобы искупить вину. Это да, это они любят. Приют был в ужасном состоянии. Здание рассыпалось, учителя или пили беспробудно, или воровали. Детей продавали в открытую, да и то, что творилось. Синод обратил внимание на это место, когда случился прорыв. Не полынья, а малый. То есть полынья это большой, а малый как выглядит? В итоге две дюжины погибших, да и после многие уже в госпитале скончались от энергетического истощения. Проведенное расследование выявило, что прорыв во многом случился именно из-за скопления негативной энергии. Приют даже собирались закрыть, но сирот многое с каждым годом прибывает. Вот мне и предложили. «Это неправильно». «Не знаю, мне до сих пор кажется, что я чужое место заняла, что я должна быть там с... с ними». «На каторге или на виселице?» — уточнил Еремей. «Хотя ты же ж благородная, тебе расстрел положенный. но хрен редьки не слаще. Вот сколько лет прошло, а дурь в голове у тебя, княгинюшка, все та же. Прям завидки берут от такого постоянства». «Это не дурь, это идея». Идейная дурь дурью быть не перестает, А припрягли тебя, чтоб с родом не ссориться, Ибо хоть паршивая ты овца, до да кровь не водится, тем паче братец твой. Подвиг вон совершил, и как-то неудобно одному орденом жаловать, а другую на каторгу отправлять или еще куда. С другой стороны, и заморалась ты, конечно, но не сама убивала, и твой дружочек, помнится, благородственно вину на себя взял. Мол, знать ты не знала, чего они затевают, и ведать не ведала. «Не знала». Юдакия путятишная обняла себя. «Я бы никогда...» «Убийство? Никогда! Насилие порождает лишь насилие, бесконечный круг насилия. Я думала, что будет акция, взорвут запалы с краской, испачкают гостей словно кровью, кровью народа, о котором все там не думают. Говорю ж, дурь, но твое счастье, и менталист подтвердил. Вот и получилось, что вроде и виноватое, да не так, что прям сильно». К тому же, думаешь, много у них там людей, которые с образованием, с умением и с желанием приютами заведовать. Так что синодники из этой сделки немалую выгоду поимели. И снова я с Еремеем согласился. Грамотного управленца найти сложно. А уж такого, который за идею и малый оклад работать станет, таки вовсе невозможно. Круто они тут кадровые вопросы решают. В первый год было... Сложно. Потом мы помирились с отцом, и бабушка оставила наследство. Я починила дом, навела более-менее порядок, сумела найти общий язык с... местными. Появились пожертвования, мастерские вот открыла, учителей нашла более-менее вменяемых. Да и так-то. Но тогда смертей все одно было много. Дети пострадали при прорыве. И сам знаешь, это порой не сразу проявляется, да и общее истощение они просто умирали, несмотря на мои старания на неважно главное что тогда это выглядело вполне естественно, но когда все наладилось, я признаюсь не сразу обратила внимание все же здесь много детей и всякие попадают и смерть она везде случается однако не так давно я составляла отчет для канцелярии государя десятилетний и в том числе надобно было приложить список умерших. так вот, Составляя его, я обратила внимание, что даты больно схожи, не одинаковы, но день, два и дважды в год, в середине лета и в середине зимы, и всегда трое. Еремей присвистнул, да и я прямо замер, вот так и знал, что ни в одном мне дело. Раньше не обращала внимания, нет, если бы даты одинаковы, но... Зимой многие болеют, тут все же как не топи, а холодно, да и одежда не самая лучшая, так что зимой на неделе и семеро может слечь и дюжина, и половина приюта сразу, но я подняла медицинские карты за последние годы. — Савка, ты чего? — Метелька все таки не удержался. — Слушаю я, — отозвался я, — не мешай, — а тихо! Так вот, большей частью попадали в госпиталь со всякой мелочью. Один там руку сломал, другой вывихтал, порез глубокий. Или вот еще трое зубами маялись. Не было причин умирать. Ладно, когда инфлюенция, эпидемия случилась, или вот пневмонии. От них каждый год кто-то да уходит, а порой и не один. Но еще был случай, что собака покусала. Не крепко нет. Но надо б наколоть от бешенства, да и укусы чуть загноились. «А он все равно помер». «Именно. Антон написал, что сердце остановилось. Но с чего бы? Потом это окно, иконы. Дети икону сдвинуть не могли. Они специально повешены так, что и взрослому без лестницы достать неудобно. Всё же... Были прежде прецеденты, когда вы носили. Потом окно. Задвижку открыли изнутри. И тварь приманили. Фёдор камень мне показал». И Михаил Иванович подтвердил, что камень этот с той стороны. Значит, кто-то сумел тварь принести, положить и выпустить. Если бы не те смерти, я бы решил, что мальчишку просто хотят убить. Но зачем? Кому он нужен? Скорее уж, кому не нужен. Но тут гадать можно до второго пришествия. Михаил Иванович прошелся, замерял что-то, сказал, что фон нестабилен, но понять, если тварь не выйдет... Но вот цикличность и выбор жертв... Я нашла снимки. Не всех, но последние годы парни светловолосые, похожие друг на друга. Ты же знаешь, что они зациклены на... И сумеречник вполне способен бывать на той стороне. Точнее, тварь его могла притащить и камень, и остальное устроить. Просто испугалась, что дару парня проснулся, что... «Заметит его, скажет, даже сам не понимая, что видит, или просто... Не знаю. Я вот даже не уверена, что этот сумеречник есть. Всё ведь может оказаться совпадением!» Тень заворчала, а я ощутил, как живот сводит судорогой голода. ох ты ж! Заслушался на свою голову. Я дернул тень, возвращая, и сглотнул слюну. «Надо... Поесть надо бы!» Идем. Я схватил метельку за руку и потащил к конюшне, в которой мы припрятали остатки вчерашнего пиршества. Будем надеяться, что мы же там еще не все сожрали. Потому как кушать хочется очень.